Глава 6. Дом. Милый дом. В коротременное потеря зрения, возникшего у меня из-за ярчайшей вспышки сработавшего портала, загубилась сумерками, которые уже сгустились в точке нашего мгновенного выхода. Однако, такая оказия никак не помешала мне определиться с местом появления. Это точно город Ставрополь, что на Волге. Ну, а если конкретнее, да и тут все шито белыми нитками. Принимая во внимание характерный звук упавшего тела в колодец, можно смело заявить, что мы очутились на заднем дворе отчины Артура. Пока я активно боролся за восстановление зрения, прибегнув к помощи ительных сторон кулаков, вокруг началась откровенная возня, точнее суматоха. послышался топот многочисленных ног и множественные реплики, отражающие крайнюю степень неприязни к внезапно появившимся гостям. и речь явно идёт о нашей малочисленной группе в купе с собачками и братаном. — Ща, бабоньки, я их махом степеню! — прозвучала отчетливая угроза старческим голосом. — Василисушка, радость моя! Покрикай там от господина Артура! Пуще барин сподобится и поторопится к встрече гостей-то непрошенных! — Дед, Ермак, да я ентовых басурманы так осажу! — скрикнул тот -то а незнакомым женским голосом. — На! Бум! прозвучал отчётливый звук удара чего-то деревянного о препятствие, по-видимому, об чью-то голову. Получил окаянный тот же женский голос укрепил верность моего предположения. Так-то. -да, а вот и тебе. Бум. Это до меня очередь дошла. От ударом её зрение даже просияло на некие доли мгновения. так как глаза сами попытались выскочить из глазниц. В голове весело зазвенели множество колоколов, а следующий удар, сопровождаемый радостной присказкой в нежеланных гостях, погрузил мое сознание в безмолвную пустоту. «Ну, наконец-то!» — радостно зазвучали слова призрачной фурии. «Мальчик, открой глазки, да будьте милостив». Медово-дружелюбный тон моей покровительницы вселил в меня талику оптимизма за сумрачное будущее. — И тебе, о моя зеленая госпожа, тоже здрасте! — пробубнил я и приподнялся на локтях, чтобы переместиться чуть выше по подушке. — Я, честно тебе признаюсь, уже начал подозревать тебя в бегстве от своего любимого подопечного. Кактор, когда я приступил к кроватному манёвру, с моей головы сполз холодный компресс, послуживший добрым знаком удачного финала моей встречи с друзьями. На тебя намекаешь, дамочка прищурилась, её оценило какую-то фигню в своих призрачных руках. Я присмотрелся к вещщице и чуть не заржал в полный голос. Да это зелёная фурия! У контрапупившей меня в недавнем времени занимается вязанием по типу ажурненького макраме, как у некоторых подвазов и находится. Неожиданное у тебя хобби. Я проигнорировал её реплику насчёт себя и широко улыбнулся. Вот уж не думал, что богини занимаются чем-то подобным. Я повёл головой, изображая полное недоумение. И кто ж позвольте спросить вас, довёл до этого душевного состояния с потребностью в поделках? Папа лаконично произнёс одамочка. Посоветовал мне периодически нервишки успокаивать. Так, не увиливай от разговора и не перебивай, скомандовала зелёная богиня и зыркнула на меня со всей строгостью. У меня мало времени. Так что просто послушай мой монолог на тему саркофагов и радужной магии. От такого прямо заявления я моментально подобрался. И эта дамочка способна поведать мне то, о чём остальные все вместе взятые даже и не догадываются. Не говоря о том, чтобы помнить старинных летописей. Я весь превратился в слух Решительно заявил я, и стал он необычайно серьезен. «Эх, и когда ты уже перестанешь поясничать?» Риторически подметила Зерона. «Слушай и запоминай, если жизнь дорога!» Зазвучали тревожные нотки и предупреждения. Так вот, была у Рюрика Мирного одна примечательная вещица. Дамочка задумалась и перестала вязать. Не стану ходить вокруг да около. Скажу прямо, это держава души владыки Захайбетия, способная придать контролю активность великого магического разлома великих хребтов. Тут ее качели переместились ближе ко мне. Твои стихийницы способны оказать помощь в ее находке, как и в будущем порабощении скрытых в ней сил. Если ты припоминаешь... то у тебя образовалось 6 адептов стихийников возглавляемых тобой все отвечают за свою припоминаю я намочил лоб наперегоя память сестру романову всем составом Анастасия Николаевна землёй заведует я шёл правильным всех перечислить Татьяна Николаевна стихии воздуха к рукам прибрала Мария Николаевна огонь Ольга Николаевна водой промышляет в Рангель-Элеонора. Я невольно улыбнулся, вспоминая эту боевитую девушку. Такая я мелкая девица Конегиня, гоняющаяся за своим серпом на перевес. Время подмяло под себя та длиннокосая красавица графиня Серафима Соровская, как-то жизнь упоиливать должна. Я улыбнулся ещё раз, вспоминая всех девчат, способных и избу остановить, и конницу загасить. «Все верно!» — кивнула фурия с качелек. «Правда, госпожа покровительница, есть махонький нюанс. Я изобразил вселенскую печаль на одухотворенном лице. Мы пока не можем пользоваться всеми этими силами стихии», завершил я искренне, сокрушаясь над проблемой. «Попросту не умеем». — Ну, — протянула призрачная фурия, — это не такая и проблема. Раз вы смогли активировать древние сооружения под одиноким бастионом, — заявила она, вселяя в меня талейку надежды за благополучие будущего. — Научитесь, — добавила дамочка и отдалилась от меня на прежнее расстояние. — Главное, не переусердствуйте. Постарайтесь более не спускаться в подземелье к спирали вечности. прозвучало конкретное предупреждение, сопровождавшееся хмурым взглядом. Я сразу внял тому факту, что призрачная мадам совсем не шутит. Поэтому взял предупреждение на заметку и поставил зарубку в своей памяти насчёт скрытого сооружения. Зато я теперь его название знаю Спираль вечности. И Ферикс Игоревич Ещё раз поздравляю тебя с приобретением полезнейшего питомца и верного друга. В выражении лица сменилось со строгого на миленькое и довольное. Я говорю о небесном страже, который сейчас сильно нервничает и не может определиться со своими дальнейшими действиями: рвать ли всех или поддаться радостному настроению. Когда оказался в кругу старых друзей и товарищей, подметила дамочка Чем меня озадачила? Упс, я об этой проблемке как-то не подумал. Я среагировал самокритикой. Мой косяк. Что, прости? Покровительница глянула в сторону двери. Какой косяк? Извини, это образное выражение. Я поспешил исправиться. А начатано, мое упущение, добавил я, а фурия начала таять в воздухе. тебе опять некогда. А я совета хотел спросить про бубнел я тоном искреннего разочарования. Призрачная дама перестала растворяться в пространстве и показала заинтересованность, выразив её приподнятой бровью. "Какова?" однословно срегировала она. "Как мне разрули, э, как мне разобраться в непростой ситуации их?" Я отважился сообщить о своих насущных проблемах в этой части географии империи Руси. «А-а-а, Феликс, Феликс!» Зеленая девушка улыбнулась мне с качелек, покачивая головой, словно разговаривая с нерадивым отпрыском о элементарных вещах. «Решение с мнимой беременностью своих высокородных девушек лежит на поверхности. Выдая их замуж!» Завершил она и исчезла, оставив меня в обалдении от простоты и гениальности прозвучавшего совета. Я сразу наморщился, судорожно подбирая достойные кандидатуры из знакомых парней, но на храпам решение не пришло. Радёнку Тузов женился на Виаллете, девушке лёгкого поведения, оказавшейся в странной жизненной ситуации. Гриня Распутин Активно ухаживал за Василисой, внучкой деда Ермака, и... и ничего больше в голову не пришло. Поэтому я постарался отбросить все эти мысли на некоторое время, и тупенько начал осмотр окружения. Я водрузил компресс на голову и нашелся с ответом на вопрос о своем нахождении. Лежу в своей маленькой комнатке, так полюбившейся мне за время жизни Алина. в славном городе Ставрополе. Всё тут находится на прежних местах, за исключением вечно горячего самовара. На стуле приготовили одежду. Однако я по временился диванным строгого костюма, уготовленного для меня, и накинул длиннополы халат, нашедшийся рядом на вешалке. Раньше я и не видел его, хотя выйдя в коридор Я смело взял направление к столовому залу, сочтяя его самым вероятным местом общего сбора и ведения переговоров гостей и хозяев. До своих спутников я перестал переживать, раз уж меня узнали и уложили в кровать, оказав первую помощь в преодолении последствий от радостной встречи. Подойдя к знакомой двери, я испытал приятные чувства возвращения домой. наполнившее мою душу теплотой и предвкушением общения с родными людьми. Очень приятное ощущение, заставившее сердце добиться быстрее. Я оттолкнул ее и сразу стал свидетелем доброй беседы. — Вот тогда-то господин Феликс, великий коня Серюрик, и вспомнил про ваш, Артур, многоценный подарок. Серфел закончил длинный рассказ о опасных перипетиях в наших судьбах. Благо, что магистр вовремя остановил его. Переняла эстафету Скарлет. Рафаэль убереёг Феликса от скоропалительного активирования мгновенного портала, обозначив круг каббалистика, и тут она остановилась в своём изложении, так как все присутствующие устремили свои взоры на меня. Я тоже осмотрел их. На цени была атмосфера у настроении собравшихся. Она показалась мне дружественной впорядо причит. Все расслаблены и никакого негатива не источают. Рафаэль переоделся в строгий костюм, дошедшийся из закромах Артура. Будущая баронесса Скарлет тоже переоделась в нормальное платье, сменив одежду боевой амазонки. Гриня облачён в халат по типу моего. а его ноги опущены в деревянный таз с горячей водой. — А вот и виновник нашего нечаянного знакомства! Артур сдержанно улыбнулся и поднялся со стула. Мудрый антиквар подошел ко мне, поотечески обнял и отпустил, молча указав на свободное место за столом. Дед Ярмак усвихнулся в бороду, а я еще раз отождествил его с Гендельфом Павелом. Героям-магам из знаменитой саги своего времени. Правда, пока еще в серой ипостаси. Дракона надо завалить, и все. Ок, он будет белым. Кроме их пятерых, в зальчике никого нет. Граф Татищев наверняка занят и находится в моих владениях на правобережье Волги. Осуществляя контроль за несколькими заводиками. Да там и жилые дома уже должны быть построены, коль Каллигула им активно помогает. Я глядел стол, накрытый для чайпития, нехитрая снедь, вечно горячий самовар с знакомым сервизом, и... Глаза мои впились в нечто такое, для чего руки стали трястись, а из глаз чуть не брызвали слезы. «Мать его!» Я зарал, пребывая в порыве приступа смешанных чувств и тоски по дому-дому, оставшемуся где-то там. Да неужто так и мне наконец сошлось. Дыханье спёрло в груди, и я схватился за палку копчёной колбасы, еле-еле сдерживая себя от смачного укуса. На меня сразу вытаращились пять пар напуганных глаз. Первый раз вижу, чтобы люди на еду так реагировали, — ошарашенно пробормотала Скарлетт, возвращая меня в реальность. — Ферикс, а, Ферикс, с тобой все в порядке? — Может, это последствия удара нашей Прасковьи? — выдал предположение дед Ермах. — Ухватка у бабы знатная, да и кромысло под руку попало тебя. — Ух, не кстати как-то! Он искренне посетовал, поставив под сомнение здравость моего рассудка. «Во она, как взгляд-то бегает, поаккурат прямо, как у бесноватого какого!» Он продолжил развивать свою мысль о моем душевном недуге. «Поди ж ты сыру сиятельству меньше достался, шустру клемался, а барин-то наш!» «Да все со мной нормально, я поспешил успокоить собравшихся». Давно я такой диковины не ел, а взгляд бегать по столу в поисках хлеба и ножика, — объяснил я все несуразности своего поведения. — Фух, господин! — Ермак выдохнул с облегчением. — Да вот, все тут. Он подал мне требуемое, и я занялся бутербродами. — Вижу, что все уже познакомились. Я постарался вклиниться в разговор со своей позицией только-только присоединившегося. — О, Феликс! Артур пригубил чая, блистая аристократическими манерами. — Тебя угораздило прибыть столь эффектно, что пришлось всех перепуганных женщин чаем с милисцей отпаивать. Да сон траву некоторым давать. Благо, Василиса на месте оказалась. Он еле сдержал улыбку. — Время образовалось свободное, пока ты в себя приходил. Мы слегка разговорились, выясняя причину появления тёмного магистра. Но он остановился в изложении, выразительно посмотрев на Рафаэля. "Да мне и скрывать нечего", ворлот понял намёк Антиквара и перенял эстафету доклада. "Тем более, что мы вместе спаслись от тут твои друзья. Да-да, зачем туман напускать, если можно честно всё рассказать?" Тут я более пристальнее всмотрелся в лицо тёмного и понял, что он далеко не старик. Лет ему, ну, скажем, под 30, если не меньше. Да и костюмчик Артура его молодит. Я ничего не понимаю в этих невероятных преображениях. А как же многолетняя служба барону Бейли? Опять секреты, с непонятками. Мы не враги. Если ты понял, о чём я, пойди тоже, Лартур. Не дурак, я согласился с ним, несмотря на то, что ничего пока не понял. Тем временем я доделал первый бутер и сразу его съел. При жёлтковой боду, а прекрасной рецептуре первой колбасы и приступил к сооружению второго бутерброда. А первый ли? Ну, хорошо, не буду бежать впереди паровоза с выпытыванием подробностей. Наверняка всё станет по своим местам в ближайшее время. Аборот я уже делился рецептом в своих записях с Николаем Фёдоровичем, когда мы с рубку возсоздавал. Вполне возможно. Закончив с первым порывом к лакомству, я увидел пунцовый шишак на лбу Рафаэля и невольно хихикнул в завершённое некомместо. На мою реакцию квасрадовавшиму моментально среагировали. И, кстати, Артур тоже улыбнулся краешками губ. Когда наши бабаньки тебя локализовали как некую угрозу, они остановились с расправой над остальными, узнав одной из персон вышедших из портала, отгадай кого? Но он приподнял бровь, ожидая от меня этой фразы. Поленьну Николаевну Потёмкину? Я не стал делать интригу с гаданием на чайной гуще. Вы тоже? Заметили сходство? Именно, как две капли воды. Тут Артур совсем преобразился, став нереально веселым на пару коротких мгновений. — И знаешь, Серикс, каково было наше изумление, когда мы наконец-то разговаривали за чаепитием? — Правильно. Это наличие еще одной сестры, похожей на твою суженную графиню. При этих словах антиквара На лице Скарлетт промелькнула печаль. Правда, так незаметно, что лишь мой дар позволил распознать ее кратковременную смену настроения. На тончайшем ментальном образном уровне. И мы обязательно вернемся к этой потрясающей загадочной истории, как говорит Рафаэль, но в свое время. Артур досказал свою мысль. от которой повеяло серьезным секретом или будущим откровением вселенского масштаба. Сейчас же, Фелик, я рассчитываю на твое согласие в поддержании таинства пребывания этих господ в Ставрополе. Об этом, дорогой Артур, можно было и не упоминать. Я укорил друга, придав интонации и соответствующие нотки. Никто по эту сторону от великих хребтов даже догадываться не должен о наших гостях, добавил я. А ты, старый друг, задал правильный вопрос. А что я? Пожал я плечами. Меня приглашал сын императора на аудиенцию, отпуск обещал. Ну да, ну да. Это абсолютно верно, задумчиво проговорил Артур, а его хорошее настроение начало портиться. Кто знает, что на уме у его высочества Не какова истинная причина твоего вызова? Прозвучал некий намёк на какие-то опасения от предстоящей встречи. Кстати, я просто обязан спросить у всех вас, глазантикваранье, жедено заблестели. Бы будем рады ответить. Я воодушевился возвратом его нормального настроения. Так ведь, сер Рафаэль. Я глянул на тёмного. Госпожа Скарлетт? Конечно, коротко согласилась преобразившаяся амазонка. Чья мысль послужила причиной появления древнего саркофага на заднем дворе дома? Произuçал неожиданный вопрос, настолько шокирующий меня, что я выронил выкидной нож, коим колбасу нарезал. Я уставился на виноватую физиономию ворлода, который поспешил отвести глаза от меня. «Нет, нет, господа!» Артур поднял руку с открытой ладонью. «Я ценю этот шедевр в затерянной эпохе, но ценность этого артефакта настолько велика...» Он протестующе замотал головой, будто прогоняя последующие слова. «Настолько, что мне придется скрывать этот факт всю оставшуюся...» Тут он бросил на меня странный взгляд. Наполненный глубинными знаниями, чего-то невообразимого касаемо меня. До определённого момента завершил он слишком уклончиво, чтобы это осталось незамеченным. Все присутствующие, занятые игрой в гляделки, пытаясь пробиться в сознание друг друга, однако собравшиеся оказались слишком сильными магами, чтобы их желания исполнились. При всему наступила неловкая, молчаливая пауза. Ба Бах! Дверь открылась с невероятным грохотом, и на пороге зальчика замер граф Татищев. Николай Фёдорович собственной персоной, лучащийся счастьем и держащий в руках солидный сокояж с рабочими бумагами. Он пробежал до стола, практически бросил сувенировшу на свободный стул и сжал меня в крепких объятиях, заставив тело среагировать болью в недавно полученных ранах. Слова радости никак не могли сорваться с его уст из-за приступа неконтролируемого счастья. — Я тоже очень рад, Николай Федорович. Отпустите меня, пожалуйста, и присядьте рядом, мой верный друг. Лишь шепотом выдавил я сквозь боль и радость. — Рассказывайте, как вы тут справляетесь? — Да.